Глава 1204. Отныне он будет зваться мостом Парагона. Следующей была древняя секта бессмертного демона. Перед уходом с Девятой горы и моря Манхау хотел повидаться с Кадзюсы. Хоть он и нашёл место расположения древней секты бессмертного демона, войти туда он не смог. Воздвигнутый невидимый барьер не позволял пройти дальше, если, конечно, он не пробьётся через него силой. Манхао какое-то время постоял снаружи, а потом, наконец, сложил ладони и низко поклонился. После этого он ушёл. С вершины горы среди развалин некогда великой секты Кэдзюсы провожал Манхао взглядом. Внезапно рядом с ним раздался голос ночи. «Почему ты его не впустил? На нём карма Цзэтьяне, а на мне её ещё больше. Наша встреча лишь навредит нам обоим». Кэдзюсы вздохнул и перевёл взгляд на руины у подножья горы. «Цзэтьянь» про Барматалон с холодным и кровожадным блеском в глазах. После неудавшейся встречи с Кэдзюсэ, Манхау отправился в руины бессмертия. Ему было необходимо забрать незавершённый мост Парагона, который стал прообразом его магии Парагона. Тогда ему не хватило сил забрать сам мост, но сейчас его собственный мост Парагона претерпел настоящую трансформацию. Благодаря мосту по стопе Бессмертных он из иллюзорного состояния стал материальным. С нынешней культивации он мог соединить свою магию Парагона с истинным разбитым мостом Парагона. Радужный луч света летел к руинам бессмертия тем же маршрутом, что и в прошлый раз. На пути ему попадались те же вещи, которые он видел и тогда. Разрушенные храмы, огромные отрубленные головы, множество трупов, расколотая земля, уничтоженные магические предметы, руины дворцов. Всё это парило в пустоте. После довольно продолжительного путешествия он наконец добрался до места, где создал свою магию Парагона, место, где обрел просветление магии Парагона от разрушенного моста. Это была лишь одна секция давно разрушенного моста, но даже издали Манхау чувствовал исходящую от неё мощь Парагона и невероятную силу неба и земли. Давным-давно мост простирался до самых высоких небес и являлся объектом поклонения бесчисленных форм жизни, каждая из которых страстно желала по нему пройти но теперь от него остались лишь руины. Возможно, большая часть моста рассеялась вместе с песками времени, и теперь об Ломвеличе напоминал только этот крохотный фрагмент. Всё-таки столько лет спустя он по-прежнему находился на этом месте, никому так и не удалось забрать его, ни Цзэ ни тем более другим практикам Царства Дао. Много лет назад Манхао с помощью этого моста создал свою магию Парагона, тем самым позволив ему вновь стать целым. Именно эта даосская магия заслужила ему место в эшелоне. Сегодня он вернулся, чтобы забрать мост с собой. «Ты действительно мост Парамиты?» – тихо спросил он. «Я не до конца уверен, какое имя ты носил в прошлом, но я знаю, что так тебя называют многие». Он невольно вспомнил о практике в чёрных одеждах, сошедшего с картины Парагона в «Мире сущности ветра» и в особенности его выражение лица при виде моста Парагона. Возможно, в так называемой «Парамите» В буддизме парамита имеет ещё одно название «Ведущий на другой берег» или «Потусторонняя жизнь». «Даже парагоном надо пройти по тебе, чтобы действительно стать парагонами». «Но сегодня я заберу тебя с собой. Отныне ты будешь принадлежать Манхау. Ты мой мост парагона!» С ярким блеском в глазах Манхау зашагал к мосту. Стоило появиться давлению парагона, как Манхау вспыхнул искрящимся светом. По взмаху его руки внезапно появился мост парагона. «Слияние!» — скомандовал он, выполнив двойной магический поз, а потом указал пальцем на свой мост Парагона. В этот же миг два моста начали слияние. Из моста Парагона раздался рев души моста, она не допустит непредвиденных осложнений во время слияния. С началом процесса давление моста Парагона стало усиливаться, воздух затопил грохот, а потом мир вокруг потускнел. В руинах бессмертия поднялся ураганный ветер, как будто мост Парагона по-настоящему пробуждался. Давление усиливалось, небеса дрожали, сначала от землетрясения содрогались только руины бессмертия, но потом оно перекинулось на весь мир горы и моря, который тоже начал незаметно дрожать. От мира горы и моря не чувствовалось изгоняющей силы, и все же пара невидимых глаз обратила свой взор на мост, словно его вид пробудила воспоминания из далёкого прошлого. Над миром горы и моря во всех 33 небесах огромное множество практиков почувствовало вибрацию, но понятие не имело, что именно происходит. Вдобавок, за пределами 33 небес в великих безбрежных просторах находился мир, где несколько сон стащили за собой огромную статую, все местные практики тоже были крайне изумлены. Удивительно, но в землях, где располагалась статуя, которые всё ближе подбирались к миру горы и моря, в воздухе парил мост. Это тоже был мост Парагона, но и он лежал в руинах. Словно его оставили здесь как символ, который давным-давно потерял всякое значение, этот мост тоже задрожал. «Кто-то пробуждает его!» Прозвучал предельно мрачный женский голос. Под тридцатью тремя небесами, в мире горы и моря, в рынах бессмертия, Манхау запрокинул голову и взревел. Он внезапно взлетел на мост Парагона, где с размаху ударил рукой по поверхности моста. «Слияние!» Мост Парагона Манхау с рокотом начал опускаться и ещё быстрее соединяться с другим мостом. В воздух поднялась аура Парагона, полностью окутав Манхао. Хоть это и была его собственная магия Парагона, аура всё равно повлияла на него и вызвала у него кровавый кашель, тем не менее блеск в его глазах ни капли не ослаб. В этот раз он собирался во что бы то ни стало забрать руины моста Парагона и соединить их с собственным мостом, сделав его сильней. Слияние! Манхаоза сиял лазурным светом, когда душа моста, контролирующая мост, риском для собственной жизни заставила его опуститься ещё ниже для слияния с изначальным мостом. В этот раз появилась изгоняющая сила, которая, в свою очередь, превратилась в мощный откат. Изо рта Мэнхау брызнула кровь, да и его мост Парагона находился на грани обвала. Похоже, величественные останки моста не позволят никому взять себя под контроль или завладеть собой. «Холодец! Попугай! Сюда!» — прокричал Мэнхау, теряв кровь с губ. Из безданной сумки тут же вылетели попугай с холодцом, от увиденного глаза обоих округлились. «Ты что это делаешь?» Промемлил дрожащий холодец. Расколотый мост вызывал в нём необъяснимый ужас. Этот мост некогда обладал достаточным могуществом, чтобы повлиять на небо и землю, заставить весь мир содрогнуться. Хоть эту силу и сломили, его аура всё ещё существовала. «Это тот самый мост!» — радостно закликатал попугай. «Подавим его! Чёрт подери! Лорд Пятый просто не может не помочь тебе подавить его!» Попугай превратился в пёстрый луч света и умчался к разрушенному мосту Парагона. Давление моста Парагона Манхао усилилось, и он опять начал опускаться. Холодец заскрежетал зубами и превратился в верёвку. Похоже, в его не очень светлую голову пришла гениальная мысль связать разрушенный мост Парагона и мост Манхау вместе. Рокочущие мосты Парагона продолжали соединяться. Культивация Манхао была раскручена до предела и полыхала всей доступной мощи Всевышнего Дао Бессмертного. К этому моменту сила слияния достигла точки, где разрушенный мост и мост парагона Манхау практически наложились друг на друга. Но тут вновь вспыхнула сила отката, а также появилась изгоняющая аура. Выполнив магический пас, Манхау применила магию заклинания демонов. «Ты уже разрушен!» – закричал он. «В прошлом ты, быть может, и был величественным и всемогущим, но сейчас от тебя остались лишь руины! Ты не завершён! От старого тебя не уцелела и половины!» «С волей моей магии парагоны и формы моста по бессмертных я ни за что не поверю, что не смогу поглотить тебя!» Его глаза налились кровью, из уголков губ тоже срывались рубиновые капли. Стиснув зубы, он вытащил четвертый фрукт нирваны и приложил его к своему лбу. «Мастиф!» Пёс послушно вылетел из сумки и превратился в плащ. «Попугай!» Попугай медное зеркало тотчас приняли боевую форму. В этот раз получился не длинный меч, а перчатка. С перчаткой на руке Манхау сделал семь шагов вперёд. Нарастив энергию, он нанёс удар разрушительным, убивающим богов кулаком. Самый сильный удар кулака способный заставить трудности даже практикам на царстве Дао. Его мост Парагона уже давно мог поглотить руины моста. Когда в него хлынула мощь удара кулака, мосту наконец удалось преодолеть последний разделяющий их отрезок. Два моста наконец наложились друг на друга. В какой-то момент далеко в вышине появилась женщина в белом наряде, Парагон «Грёзы моря море» наблюдала за слиянием двух мостов с очень странным выражением лица. Как только два моста наложились друг на друга, разрушенный мост задрожал, а потом с треском начал разрушать сам себя. Подобно Древу Мира, которое предпочло уничтожить себя, чтобы не видеть небо под контролем клана Цзы, мост тоже осознавал свою слабость и неспособность предотвратить поглощение. Будь это кто-то другой, мост вполне мог бы дать отпор, даже если бы был ещё слабее, чем сейчас. Но Манхо был не просто кем-то другим. У него имелась воля моста Парагона, форма моста Постопи Бессмертных и даже душа моста. Фактически мост Парагона Манхау являлся истинным мостом Парагона. Даже уступая в главенстве разрушенному мосту, он всё равно был более завершён. В такой ситуации разрушенный мост просто не мог предотвратить слияние, поэтому он решил использовать последние крупицы своей ауры для самоуничтожения. Он лучше взорвёт себя, чем покорится. Манхаус со странным блеском в глазах наблюдал, как разрушенный мост рассыпается на части и обращается в пепел. За этим блеском скрывался невероятный холод. «Ты предпочтёшь поглощению самоуничтожения, а?» «Что ж, валяй, уничтожай себя! Твоя смерть позволит моему мосту Парагона переродиться!» Манхаус рёвом надавил обеими руками на мост Парагона, от чего того окутало слепящее сияние. «Вместо слияния с разрушенным мостом он просто поглотит его!» Мост Парагона поглотит древние обломки моста и тем самым подарит себе новую жизнь. В будущем больше не будет разрушенного моста, останется только мост Парагона Мэнхао. Срок это мост Парагона принялся жадно поглощать пепел, оставшийся от разрушенного моста. От этого его аура резко возросла, заставив содрогнуться небо и землю. Мост Парагона действительно обрёл новую жизнь, больше его никак нельзя было назвать иллюзорным, он полностью стал материальным. Когда он стал материальным, 33 неба задрожали, а потом обрушились все подобные мосты. Незавершённый мост в мире статуи где-то в безбрежных просторах тоже закачался и обрушился. Больше он никогда не будет существовать, отныне и во веки веков. В руинах бессмертия послышался мягкий голос Парагона «Грёзы моря». Когда-то у него было имя. Его называли по «Отныне», — оборвал её Мэнхау. «Он будет зваться «Мостом Парагона». В его словах не было ни капли уважения он просто не хотел слышать старое имя. Его волновал только нынешний мост, а не то, каким он был в прошлом. Повернувшись, Мэнхао взмахнул рукой, на что мост парагон отреагировал громким гулом, а потом исчез из руин бессмертия. Мэнхао сложил ладони и низко поклонился Парагону «Грёзы моря», после чего развернулся и пошёл прочь. Парагон «Грёзы моря» задумчиво посмотрел вслед уходящему Мэнхао. В былые времена старший брат 9 печатей... B Byl takimž vlastnam.